Царица Тамар, Шатару ставили. Когда точно родилась великая царица Грузии Тамар, которую у нас принято называть на русский манер Тамарой, неизвестно. По предположениям историков, эта женщина появилась на свет около 1165 года. Мать будущей царицы умерла рано, и девочка воспитывалась теткой Русудан. Она получила прекрасное для своего времени образование — научилась женским премудростям, выдержке и терпению. Когда Тамар не исполнилось и двадцати лет, ее отец, царь Георгий III, предчувствуя свою скорую смерть, короновал единственную дочь впервые в истории Грузии, отдав трон женщине. Вскоре отец умер, и девушке пришлось править страной самостоятельно. Тамар это делала смело и справедливо, чем и снискала уважение у своего народа. Весть о мудрой молодой царице облетела все ближайшие государства. Тамар была статна и грациозна, высокая ростом, правильного телосложения, с темными глубокими глазами, она держалась гордой, с достоинством. А царицы говорили, что она имела манеру царственно-вольно метать взоры вокруг себя, имела приятный язык, была веселая и чуждая всякой развязности, услаждающая слух речь, чуждой всякой порочности разговор. О совершенстве молодой царицы ходили различные слухи. Ее руки искали византийские царевичи, сирийский султан и персидский шах. К Тамар стали приезжать женихи, которые предлагали ей свое сердце и богатство. Но согласие она дала лишь сыну великого князя Андрея Боголюбского Юрию. Брак был продиктован политическими соображениями, так как никаких чувств к жениху царица не испытывала. Свадьба состоялась в 1188 году. Однако успокоения молодой женщине она не принесла. Два года Тамар терпела пьянство и разврат супруга, который к тому же нередко избивал молодую жену. Решив, наконец, развестись с Юрием, она заставила его покинуть Грузию. Оскорбленный и разгневанный князь направился в Константинополь, чтобы, собрав многочисленное войско, пойти войной на супругу. Однако война была проиграна, и Юрий с позором возвратился на Русь. Страна грузинской царицы процветала, и за короткое время стала одной из богатейших держав того времени. Атамар слагали легенды, воспевали ее красоту, великодушие и мудрость. Современники называли ее царем, мэпе а не царицей, дэдопали. Правительница строила крепости, дороги, корабли и школы. Она приглашала лучших ученых, поэтов, философов, историков и богословов. Так однажды в ее дворец прибыл великий Шатар Уставели. Поэт родился в Руставе и получил образование сначала в монастырях Грузии, затем в Афинах. Считает, что он сразу же влюбился в царицу. Некоторые полагают, что, ответив на чувства поэта, Тамар стала его любовницей. Однако, судя по другим источникам, скорее всего, взаимности поэт так и не добился любя и почитая свою царицу в тайне. Шата стал личным казначеем царицы, но не финансовые дела волновали поэта. Он желал воспеть любимую Тамар в поэме. Поэма «Витязь в тигровой шкуре» стала одним из самых выдающихся произведений Средневековья. В ней влюбленный Шата воспел идеалы любви, дружбы, благородства, чести и добродетели. Все эти высокие качества поэт видел в своей великой правительнице. Считается, что прототип главной героини поэмы «Не стань дарить жены» поэт списал с любимой царицы. Чтобы скрыть свои чувства и не навлечь тени сомнения на возлюбленную, Руставели специально перенес действие поэмы в Индию и Аравию. Но в каждой строке шедевра угадывается образ прекрасной величественной царицы Тамар и чувство несчастного поэта, упоенного безответной любовью. «Перлы уст ее румяных». Под рубиновым покровом даже камень разбивают мягким молотом свинцовым. Косы царственной агаты, ярче лала в жар ланит. Упивается нектаром тот, кто солнце лицезрит. Шатар уставели. Тамар пришло время задуматься о наследниках. Она решила выйти замуж за человека, проверенного из детства знакомого. Вторым ее супругом стал храбрый полководец Осетинский царь Сослани, принявший в Грузии имя Давид. Благородный и беспредельно любящий свою жену, он принес ей долгожданное счастье. Через год после свадьбы царица родила сына, которого назвала Георгием. Через год родилась дочь Русудан. Шатару Ставели более уже не мечтал о Тамар. Он решил навсегда покинуть Грузию. Он отправился в Палестину, где принял постриг в монастыре Святого Креста. Тамар умерла 18 января 1212 года от тяжелой болезни. Ее похоронили в фамильном склепе в Гелате. Через несколько веков склеп вскрыли, но останков царицы там не обнаружили. Согласно преданию, когда великая правительница доживала последние дни, она попросила утаить от людей место ее погребения. Тамар не хотела, чтобы ее гробница была найдена и осквернена мусульманами которые за долгие годы борьбы так и не смогли победить грузинскую царицу. Видимо, прах Тамар был тайно вынесен из монастыря, и где он покоится ныне, никто не знает. Так или иначе, в Ватикане были обнаружены летописи, согласно которым грузинская правительница якобы была похоронена в Палестине, в древнейшем грузинском монастыре Святого Креста. Будто бы она так страстно желала посетить этот монастырь, Но из-за многочисленных войн не успела этого сделать, а потому завещала отвезти ее туда после смерти. Возможно, в вечности Тамар хотела остаться со своим верным поэтом. Смерть Руставели тоже окутана легендами. Точно известно только то, что однажды в маленькой келье монастыря было найдено обезглавленное тело грузинского поэта. Убийцу так и не нашли. Много лет спустя в Иерусалиме была обнаружена фреска с изображением старого человека. Предполагают, что это лицо великого грузинского поэта Шатару Ставели. Свидетельства тому, что рядом с ним была похоронена грузинская царица Тамар, найдено не было. После кончины Тамар Грузия стала быстро терять свое могущество. Годы процветания сменили тяжелые годы монголо-татарского ига. Затем власть над страной захватила Турция. Ныне Тамар причислена к лику святых. О ней ходят многочисленные легенды. В частности, говорят, что ночами она является больным и лечит их от тяжких болезней.